Фотих, выдающимся собирателем рукописей, библиофилом и энциклопедистом своего времени, а жил он в IX веке, в конце II и начале третьей династии, умер при правлении Льва VI философа, был константинопольский патриарх Фоти 820-891 годы. Фотию принадлежит сочинение Мириобиблион. Тысячи книжек, в котором содержатся около 300 очерков. В основном это выписки из древнегреческих авторов и комментарии на них. Древние авторы читались и обсуждались в кружке Фотия.